Глава 13. На всякий случай я всё в верхнюю полку скачала, что не нужно, сотрёте. Маша положила Kindle на тумбочку у кровати. Спасибо, Вера улыбнулась. Удивительно, как легко я привыкла читать с экрана. Это наводит на более широкие размышления. Что такого удивительного? пожала плечами Маша. Шрифт любой можно выставить и подсветка ещё Конечно, удобнее читать, чем бумагу. Тем более здесь, подумала она. Верина, соседка по палате, сейчас её вызвали на УЗИ сердца, требовала, чтобы свет выключался в половине десятого. А обе отдельные палаты были заняты. Хорошо, двухместная нашлась, хоть и с переплатой. Конечно, Kindle в таких условиях незаменим. Даже непонятно, о чём тут размышлять. Удивляться нечему, ты права, кивнула Вера. Эта штучка по всему естественна для старости». А вот это наблюдение Машу как раз удивило, вернее, заинтересовало. «Почему?» — с любопытством спросила она. «Из-за подсветки?» «Из-за ощущения, что все главное легко избавляется от материальности, и если оно действительно главное, ничего при этом не теряет. Вот это и соответствует старости. Где книги, которые ты мне принесла?» Оказывается, не на полке. Я не могу потрогать их рукой, но от этого они не перестали быть теми книгами, которые я читала в юности, так же волнуют, а если не волнуют, то не потому, что их физически нет. Я путно говорю, извини. Вера попыталась махнуть рукой, но кисть только слабо шевельнулась поверх одеяла. Бабушка моя когда-то проще говорила: "Бог не в брёвнах, а в рёбрах". Впрочем, она была агностик. Интересно, когда мне 67 лет стукнет, смогу я про такое думать, подумала Маша. Или только про лекарства и диеты, как все. С домом должно быть так же, сказала Вера. Но всё-таки мне трудно это осознать. То есть осознать-то не трудно, она замолчала. Маша поняла продолжение этой фразы. Даже ей никакого отношения к дому на Соколе не имеющей, он уже не безразличен, а верит-а? Но вы же сможете приезжать, сказала она не слишком уверенно, и поскорее добавила бодрым тоном: "Я за домом послежу, не волнуйтесь". Вера засмеялась, и за слабого пульса её смех был как дуновение, но во взгляде, устремлённом на Машу, мерцала обычная колдовская проницательность. «У тебя-то точно бог не в бревнах, а в ребрах», — сказала она. «Ты везде будешь ты». И добавила, наверное, заметив Машу на смущение. «Я твои разговоры не подслушиваю, не думай. Просто голос у тебя звонкий. И моего английского хватает, чтобы понять Стэнфорд и программа». «Ну, это еще неизвестно, получится ли», — пробормотала Маша. «Маша, Маша, иногда стоит почувствовать себя старухой». «В каком смысле?» «В смысле свободы. Понять, что у человека просто нет времени на ерунду. Перестать бояться кого-то обидеть словами «я не хочу» или тем более бояться сказать себе «я хочу» из каких-то отвлеченных соображений. Очень знаешь ли я теперь Лилю Брик, понимаю». «В том, что она отравилась?» Маша тут же прикусила язык, а Вера снова рассмеялась. в том, что её сестра написала: "Да и бог с ней с молодостью, тоже хорошего мало". Хотя и за морщин обе очень сокрушались всё-таки. "У вас морщин нету", сказала Маша. "А когда кардиостимулятор поставят, вообще про возраст забудете". Вера безочтно коснулась лба, словно проверяя морщины. Замерцало кольцо на её безымянном пальце. "Может быть и так", сказала она. Когда я к Кирке приезжала, все думали, я его сестра. — В универе? — В школе. — Как приезжали, не поняла Маша. Я думала, все соколянские в 149-й учились. В 149-й он до 13 лет учился. Потом приехал его отец и попросил меня отправить Кирку к нему. — К нему это куда? Она чуть не спросила, а у Кирилла есть отец? Да вовремя вспохватилась, что не обязательно задавать все глупые вопросы, которые приходят в голову. Лос-Анджелес. Ничего себе. И вы? Маша замолчала. Она всего несколько раз видела, как Вера смотрит на своего сына, но этого было вполне достаточно, чтобы понять про них обоих абсолютно всё. "И вы согласились?" понимая, что говорить этого не нужно, всё-таки проговорила она. Свену долго не давали визу, хотя уже перестройка была. В девяносто первом году, наконец, дали, и в августе он приехал в Москву. На следующий день начался путь. Я всегда все про нашу жизнь понимала, Машенька, но тут уж особенно вышло наглядно, и я отпустила Кирку. — Ну как же вы это пережили? — А кто тебе сказал, что я это пережила? Дверь палаты открылась. Вошла соседка, с порога стала рассказывать, что показало УЗИ, возмутилась, почему окно открыто. "Иди, Маша", сказала Вера. "Завтра приходить не надо. Книжки ты мне принесла, а есть перед операцией всё равно нельзя. Да мне и не хочется". Маша пошла к двери. Сердце её билось лёгкими ударами. Как та музыка называется? Помните, которую вы играли, спросила она, обернувшись. В которой триоли? А зачем спросила, у неё и слуха даже нет. Ноктюрн до минор Шопена, ответила Вера.